Страница 312 Тем, кто критиковал его за это, казалось, будто он имел намерение совершенно отвергнуть два противоречащих друг другу суждения, что нелепо. Однако я не нахожу, что его можно было действительно винить в этом. Первое из его положений я вскоре рассмотрю подробнее. Что же касается остальных, то, если он подразумевал под словом «Бог» Вселенную, Он должен был, конечно, утверждать, что она и не пребывает постоянно, то есть покоится на своем месте, и не меняет его, то есть движется, потому что все места существуют только во Вселенной. Следовательно, сама Вселенная не находится ни в каком месте. Если Вселенная охватывает все, что существует, то у нее также нет ни сходства, ни несходства с какой бы то ни было другой вещью, потому что вне ее нет никакой другой вещи, с которой ее можно было бы сравнивать. Если два противоположных друг другу суждения предполагают неприемлемое условие, то они оба отпадают, несмотря на их несовместимость, которая, собственно, не есть истинное противоречие, потому что отпадает условие, при котором единственно и должно было иметь силу каждое из этих положений. Если бы кто-то сказал, что «всякое тело» или «пахнет хорошо» или «пахнет дурно», то можно сказать и нечто третье, а именно, что «тело вообще не пахнет», и таким образом оба противоположных суждения могут быть ложными. Если же я говорю, что «всякое тело» или «благоухает», или «не благоухает», «вэль суа веоленс», «вэль нон суа веоленс», то эти суждения находятся в отношении противоречащей противоположности. И только первое из них ложно, а его противоречащая противоположность, а именно утверждение, что некоторые тела не благоухают, охватывает также и тела, которые вообще не пахнут. В первом противопоставлении пер-диспарата случайные условия понятия тела, то есть запах, оставались еще в противоположном суждении. и не было следовательно отменено им. Поэтому такое суждение не находится в отношении противоречащей противоположности к первому суждению. Таким образом, когда я говорю, что мир пространственно или бесконечен или не бесконечен, non est infinitus, то если ложно первое суждение, должно быть истинным противоречащее ему суждение о том, что мир не бесконечен. В этом суждении я только отрицаю бесконечный мир, не полагая другого, а именно, что мир конечен. Если же я говорю, что мир или бесконечен, или конечен, то оба этих утверждения могут быть ложными. В самом деле, в таком случае, я рассматриваю мир как сам по себе определенный по своей величине, и не только отрицая в противоположном суждении бесконечность и вместе с ней, быть может, все обособленное существование его, но и прибавляя к миру, как вещи, действительной сами по себе, определение. Это точно так же может быть ложным, а именно в том случае, если мир вовсе не дан, как вещь сама по себе, и стало быть, не дан ни как конечный, ни как бесконечный, по своей величине. Страница 313. Да будет позволено мне назвать такую противоположность диалектической. а противоречащую противоположность – аналитической. Следовательно, два диалектически противоположных друг другу суждения могут быть ложными, потому что одно не только противоречит другому, но и высказывает нечто сверх того, что необходимо для противоречия. Тот, кто рассматривает суждение, что мир по своей величине бесконечен и мир по своей величине конечен, как находящаяся в отношении противоречащей противоположности, тот предполагает, что мир, то есть весь ряд явлений, есть вещь сама по себе. В самом деле, ведь мир остается, если бы я и отрицал бесконечный или конечный регресс в ряду его явлений. Если же я устраню эту предпосылку или эту трансцендентальную видимость и стану отрицать, что мир есть вещь сама по себе, то противоречащая противоположность этих утверждений, превратится в чисто диалектическую противоположность. И так как мир вовсе не существует сам по себе, то есть независимо от регрессивного ряда моих представлений, то он не существует ни как само по себе бесконечное целое, ни как само по себе конечное целое. Он существует только в эмпирическом регрессе ряда явлений и сам по себе не встречается. Поэтому Если этот ряд всегда обусловлен, то он никогда не дан целиком. Следовательно, мир не есть безусловное целое, и потому он не обладает ни бесконечной, ни конечной величиной.